Глава 36. Эль, что случилось? Айроннер сгрузил меня на кровать и, присев рядом, с беспокойством вгляделся в моё лицо. Он тебя обидел? Жар внутри постепенно стихал, оставляя ощущение пустоты. Не в этом дело. Обними меня. Дроу растянулся рядом, взял моё тело в колыбель своих объятий. Я прижалась к нему так крепко, как только смогла. Почему рядом с ним мне тепло и спокойно, а Ирионар даже в плачевном виде вызывает такие странные и пугающие чувства? Я не знаю, что со мной было. Меня вдруг охватило такое безумие, что я едва сдержалась, чтобы не наделать глупостей, прошептала, уткнувшись носом в шею Айринера. Со мной что-то не так? Он вынул шпильки из моей причёски, распустил волосы и начал медленно перебирать пряди, массируя мою голову. «В этом нет твоей вины, Эль. Это последствия вашей связи. Асуры, они не такие, как мы. Когда мы перекидываемся в единорогов, то всё равно остаёмся дроу, а асуры наоборот. Дракон — это не просто вторая ипостась, это их сущность. Они меняют обличия, но суть остаётся та же». Вся связь вяли построена на чистых инстинктах: завоевать, подчинить, владеть, ну и инстинкт размножения. Я медленно успокаивалась, обдумывая новую информацию. Что-то такое мне уже говорили, но кто? Вспомнился чистенький трактир в анталийских землях, хорошенькие официантки Веры в накрахмаленных передничках и пронзительный взгляд эльфийского мага. Асуры — это не веры, в которых уживаются две сущности — человека и зверя, и которые могут становиться то одним, то другим. У них одна сущность, которая просто меняет облик. Как если бы ты сменила одежду. Даже в человеческом обличии асуры остаются драконом, зверем, и руководствуются только инстинктами. Веры — это люди, обращающиеся в зверей, А любой ассур – это зверь, обращающийся в человека, понимаешь? У них своя логика, своя мораль, свои обычаи, которые чужды нам. Они живут по своим правилам, и не всегда эти правила нам понятны. У них особое отношение к своей паре. Они никогда не вступают в договорные браки. Только с истиной Виалия, как они это называют. Мне стало зябко от открывшейся перспективы. Теперь понятно, почему этот Ассур так действует на меня. Инстинкты, мать их за ногу. Но я-то не Ассур, не дракон или кто он там. У меня на первом месте чувства и разум, а инстинкты... Инстинкты засунем в... И будем исходить из трезвого рассудка и твёрдой памяти. Всё, мне уже легче, заявила я, решительно поднимаясь. Пошли навести Мбрейна, пока Эрионар вновь не впал в кому от моего отсутствия. Айренер вздёрнул бровь. Никак не могу привыкнуть к твоим иномирным словечкам. Вот и не надо. С Брейном всё прошло легко и привычно. Простое наложение рук на область сердца, немного жизненной силы, чтобы подстегнуть хвалённую регенерацию веров, и всё. Дальше организм прекрасно справился сам. Хотя забавно наблюдать, как прямо на глазах затягиваются раны и срастаются кости. Знатно его леоверен поломал. Это же надо ворваться в ванную. Я хихикнула, представив Владыку голым, в пинии и с мочалкой наперевес. Ресницы Брейна дрогнули. Он медленно открыл глаза и в недоумении уставился на моё довольное лицо. Для него время остановилось в момент стазиса. Он думал, что всё ещё сражается. "Элли", хрипло выдохнул и потянул носом, не веря своим глазам. Я засмеялась и взъерошила его чёрные волосы. "А на самом я. Просыпайся, спящий красавец. Что?" Вернее понимающий огляделся. Увидел Айренира, вздохнул, вновь посмотрел на меня. И что-то пропустил? Ничего важного. Вскоре вся честная компания сидела в нашей с Айрениром комнате. Я, он сам, Брейны и Вирах. И мы пытались ответить на вопросы, которые мучают человечество уже несколько тысяч лет. Кто виноват и что делать? О связи Виали Верам было известно немного. Они суретительно скрывали свои уязвимые места. А вот про инстинкты мои друзья знали больше, чем я, и знали, как их обуздать. Думаю, это запах так действует. Глубокомысленно выдал Брейн. "Почему ты так решила?" удивился Дроу. "Ну, у нас обычно так. Пару определяют по запаху. Только учуял под хвост все благие намерения". Он виновато глянул в мою сторону. "Как же, как же, помню, помню". Не можешь ни о чём думать, только о том, как завалить и пометить, Айренерх мыкнул. Я поджала губы, Вера и Брэйн тоскливо вздохнули. Знаю я, как они там метят свои пары. Сначала бешеный секс прямо там, где поймал, а потом пара укусов на видном месте, чтобы видно было занята, лапы прочь. Может и запах, согласилась я. Что-то такое было. Как себя уберечь от воздействия? Но есть одна травка, Вирах смощён напостил глаза. Опа. А это интересно. Нюх отбивает напрачь. Пользовался? Брен вздёрнул брови. Вирах кивнул. А причина? Вира низко наклонил голову и едва слышно выдавил. Дочь моего хозяина пожелала меня в личные рабы. Макс одал для неё особые духи. Аромат такой, что я на стенку лез. Пришлось искать антидот. Я вспомнила нашу первую встречу. Ошейник и нежелание говорить о себе. Ещё тогда мне показалось, что Верах о чём-то умалчивает. «И как?» «Помогло?» — поинтересовался Айренер. «Да, но это не помешало ей измываться надо мной целых две недели, пока не началось восстание». «Но возбуждения не было?» — уточнил Дроу. «Да у меня даже не вста...» — быстрый взгляд в мою сторону. «Кхм, не хотел я её». «Вот и хорошо. Что за травка?» «Лакмуран. Цветочек такой, фиолетовый. Раз нюхнёшь, и весь день как в стеклянном ящике. Всё видишь, всё слышишь, но ничего не чуешь». «То, что надо», — подвела ей итог. «Значит так, парни. Пока я нашего повелителя за ручку держать буду, вы мне пару букетиков добудете. Сплету себе венок и буду вводить новую моду на отсутствие обоняния». «А если не поможет?» — засомневался Брейн. А вот если быть не может, отрезала я словами из надоевшей рекламы. Не поможет, будем искать другой выход. Я знаю, что он есть. Шёл седьмой день моего пребывания в замке Моуних и третий день моего персонального ада. На следующее утро после того разговора Брэйни в Эрах ушли искать нужный цветочек. Оказывается, это очень редкое растение, растущее высоко в горах. Конечно, любой дракон мог бы достать его за час-полтора, но кто из Асуров захочет мне помогать? Для всех наш с Ирианаром вопрос решён окончательно и бесповоротно. Это написано в их глазах. «Ты Виали Асура. Ты его пара. Перестань ломаться и прими свою судьбу». Но я не могу. Просто не представляю, как это – пустить в нашу с Иринером жизнь другого мужчину. Теперь, когда я понимала причину своего состояния, мне легче с ним бороться». «По крайней мере, я уже не виню себя в несдержанности и распутстве. Я воспринимаю это как естественный процесс организма, как голод, жажду или желание облегчиться». «Вот если приспичит посреди города, что тогда делать? Терпить?» «Вот и здесь терпи», – уговаривала себя, пока Эрианар касался моих обнажённых плеч, ласкал шею кончиками пальцев или скользил за туманенным взглядом по моему лицу. «Я знаю, что он может принудить меня завершить связь». просто позволить себе немного больше и всё. Я не смогу сопротивляться зову плоти. Но он ни разу не переступил границ дозволенного. Те лёгкие прикосновения, которые он срывал у кратка и были предельно деликатными. Но даже их хватало, чтобы я боялась утратить контроль над своим телом. Наше расписание повторялось изо дня в день. Ночь любви, утренний туалет, завтрак, часовое сидение в кресле с рукомерия Нары на плечах Отдых в объятиях мужа, прогулка, библиотека, после обеда и ужина продолжение. Ирианар, Айронер, остальное по обстоятельствам. Джанна и Лео Верен покинули нас на второй день. И я догадывалась, о чём они говорили с сыном перед отъездом за закрытыми дверями. Видимо, уговаривали не ждать, пока я созрею и немедленно закрепить связь, но он остался Верен слово, которое мне дал, и не собирался ни к чему принуждать. А на седьмой день в нашу жизнь вторглось моё недавнее прошлое, причём то, о котором я предпочла бы забыть. После обеда мы, как всегда, уединились с Асуром в его кабинете, а Эйренер сразу отказался присутствовать. Знаю, ему больно видеть, как меня касаются чужие руки, а потому не стала настаивать. Мне самой легче, если мы с Ирианаром вдвоём. Сразу после стабилизации наша связь пульсировала ослепительной белой нитью. А мы сами дрожали от напряжения и смахивали выступивший пот. Воды Эрианар протянул мне бокал. Я согласно кивнула. Пить хотелось неимоверно. Он повернулся ко мне спиной, заслоняя окно. Мне показалось, что я увидела яркую вспышку за его плечом, и нехорошее предчувствие на миг сжало сердце. Починив испроснувшейся интуицией, я подскочила на кресле, открыла рот, собираясь предупредить Эрианара, но не успела. Последующие события слились в клубок отрывочных картин. Тихое, на грани слышимости жужжание, удар, треск разбитого стекла. Асура бросает на меня спиной вперёд. Я кричу, задыхаясь от ужаса. По шёлковой голубой рубашке Ирианара расплывается огромное золотисто-алое пятно. Кто-то выбивает двери, сорвав их с петель. Я слышу, как они падают, снесённые одним ударом. Меня подхватывают на руки. Я вырываюсь и опять кричу, цепляюсь в ужасе за тело Ирианара. Оно скользит из моих рук и мёртвым грузом падает на мраморные плитки пола. Темнота. Что произошло? В горле пересохло так, что я еле выдавила из себя эти слова. Пью уже третий бокал, но это не помогает. Покушение на повелителя. Айренир смотрел на меня с неприкрытой тревогой. Как ты? Что с ним? Я попыталась вскочить. Лежи. Тёплые руки осторожно уложили обратно. С ним всё в порядке. Ему повезло, что ваша связь была стабилизирована. Это спасло ему жизнь. Как он? 5 минут назад он то же самое спрашивал у тебя. Принц невесело усмехнулся. Я не могла сдержать вздох облегчения. А кто на палубе выяснили? Да, его задержали. Это эльфийский мак, Део самрисель. В голове вихрем проносятся воспоминания. Ночь приграничный тарактир. в инкрадующейся по тёмному коридору и глубокий серьёзный голос мага доносящийся из-за двери вспомнила, деус обсуждал с герцогом антарийским покушение на эрианара. Я должна была стать невольной исполнительницей их плана, но сбежала и испутала все карты. Тогда я не понимала, откуда такая ненависть у эльфа касура, но дагерд пояснил, всему виной любовные похождения нашего повелителя. Герцог обманутый мужчина, он жаждет мести и не успокоится, пока не получит желаемое. Ты что-то хочешь сказать? Догадался, Айренер. Что-то знаешь? Я кивнула. Да, сам Рисель, придворный маг герцога Антарийского, Эрия Скарион пообещал ему в жёны свою дочь в обмен на жизнь Рионара. В боги. Друу суватил меня в объятия и крепко сжал. Да, я помню, ты говорила про Керш. Так если бы ты тогда не сбежала с верами, то сейчас бы была мертва, и повелитель тоже. Я должен срочно с ним поговорить. Он на мгновение прильнул к моим губам, даря тёплый поцелуй, и вышел, оставляя один на один со страхами и надеждами. Безопасность повелителя прежде всего.